утро нового дня подъем неженки бежала по коридору алиша ударяя в каждую встреченную по ходу движения дверь не то продрыхните ведь завтрак как же неохота вставать и вообще поваляться бы еще часок другой особенно когда вечерние посиделки затянулись далеко за полночь. Такие мысли витали в головах абсолютно всех членов полуночного совещания. И откуда только у этой девчонки берутся силы, да и веселье в голосе прослушивается. Так как свободных кают в небывал большом количестве ответвлений, начинающихся от зон общих зала, было предостаточно, вся ночная компания решила поселиться рядышком. Благо вещей ни у кого особо много не было, да и весь переезд занял минут десять. Народ стал вылезать из своих берлог и потихоньку, с выражением неудовольствия направился по направлению к залу для приема пищи. Встречающиеся в коридоре обменивались символическими ударами кулаков. Пришлось по вкусу увиденное или подсмотренное убило и лаиры. В так называемой столовой уже собрались почти все. Места было достаточно, но вновь пребывающие четко разграничились согласно своей приездни или неприязни друг к другу. Задним столом сидели Стив, Боб и Джордж, а прямо рядышком с их компанией, почти напротив, расположились Диана, Вика, Яна и Марго. Чудали, далее призывно махали руками пребывающим Ли, Саид, Магомед, и девушки Варя с Изума. Налеша уверенно направилась в их сторону, зацепив за руку Била. Лаира торопилась следом за ними. просевшиеся обменявшись стандартными приветствиями, уже собрались приступать к трапезе, но заметили отдельно всех сидящего Игната. Он выглядел не лучшим образом, Понорый, с туманом во взгляде, рассматривал свою порцию на столе, не делая попыток что-нибудь съесть. В его сторону звучали насмешки и издевки из компании Стива Сатоварищи, но попыток более активного мердомогания к нему не применяли. — Заклюет на небо, — мрачно озвучил и так очевидный Саид. Все дружно замолкли, перестали жевать и посмотрели в сторону Игната. Изума встала, взяла свою порцию и направилась к одинокому парню. Подсела, и после нескольких фраз с ее стороны Игнат посмотрел на дружный коллектив соратников по несчастьям во главе с Лаирой и лениво отправил первый кусочек чего-то из пищи в рот. Чего она там ему сказала, осталось для всех неразгаданной загадкой. — А наша восточная красавица таки зацепила паренька! — загадочно улыбнулась Алиша. — Ну ты, эталон европейский, в кавычках! — ткнул ее в бок Магомед. — А что ты такого я сказала? — Алиша! Кто с а кто со смешинками во взглядах? — отреагировала вся компания. Но неугомонная оказалась и с остринкой девчонка. Никто не ожидал этой незаурядности от девушки, сильно напоминающей маленького галчонка, смотревшего на все испуганными глазами в самом начале, после пробуждения, в закрытой сейчас и навсегда зоне с капсулами. «Внимание!» — раздался механический голос. «Через десять минут перед вами с великим посланием предстанет...» Небольшая пауза. «Председатель Совета...» объединенные калийцей межгалактических рас Лау-Гизе. Все начали суетиться и галдеть, как первоклассники на первом уроке. Постепенно все окружение в зале для принятия пищи затемнилось, а присутствующая мебель и элементы интерьера растворились, как будто их и не было. Все без исключения оказались внутри объемной визиосферы, зависуя в пространстве без всякой видимости сопутствующих приспособлений типа мебели или кресел. Очень грациозно и плавно они втекли в открытое космическое пространство, где в окружении миллиардов звезд разной величины просматривались созвездия и туманности, переходящие во вспышки сверхновых. Черные дыры, Изменяли периодический порядок и то расширяли видимые скопления космических объектов, то сужали его в тонкую нить, переходящую в узел переплетения, из которого велись сразу несколько подпространственных сплетений, образовывая из одной уходящей в небытие галактики сразу несколько. Туманности, сквозь которые визуально пролетали все присутствующие, завораживали своими... красочными картинами газовых облаков. При приближении и прохождении сквозь них все наблюдали перевоплощение маленьких пузырьков в реальные шлейфы астероидных поясов. Они вращались вокруг более крупных планетоидов, несущихся в непредсказуемом направлении, огибая все вместе под действием гравитации космические светила на своем пути. Здесь были и белые карлики, и розовые гиганты, и совершенно непонятные галактики со сферическим расположением звездных систем, которые ну совершенно не подходили под определение Млечного Пути, которое мы видим по ночам в небе. Ребята обракидывались в зеркала деления пространства. Это почти как черные дыры. Но здесь одна галактика сталкивалась с другой и в результате соприкосновения своими границами начинался гравитационный обмен масс, который перерастал в смену траекторий основного движения звезд, под влиянием которых находились скопления планет. Их орбиты красочно пересекались друг с другом, в результате чего частицы, составляющие космические тела, срывались в своеобразный вихрь, и образовывали другое, новое, созданное могучими силами вселенского хаоса тела. Проходя мимо друг друга, звезды-гиганты выбрасывали огромные языки протуберанцев. Некоторые из них не спадали к своим законным хозяйкам, но часть этой необузданной силы начинала свой путь по дугообразной траектории с удалением и представляя, свой рой светящихся миллиардов опасных частиц, обладающих неизмеримым количеством энергии. Встречались и темные призраки, освещенные только парочкой звезд, системы, состоящие из космических тел, хаотично расположенных в пространстве. Они были похожи на луны. Это такое скопление лунных планет с одной светлой частью, обращенной к светилу, не обладающим по каким-то причинам своим мощным притяжением. Все это проносилось мимо оцепеневших от увиденного юношей и девушек. Движение продолжалось, окружение вокруг менялось, всеобъемлющее цепенение распространялось на всех. Все это вселенная. Неизучено до предела, завершения которого просто не существует. Многие из разумных пытаются до сих пор разгадать, где заканчивается эта сущность состояния материи. У всех есть надежда разыскать первоисточник создания всего, но материя как данность безгранична в своем понимании и теории. Как можно сопоставить, например, Размеры галактики и частицы Ом, из которой состоят атомы в привычном вам понимании. Никакие исследования не пролили свет на эту загадку. Никто даже не приблизился к вопросу появления основополагающей частицы всего составляющего. Общая визиосфера приблизилась к скоплению галактик, которые были расчерчены линиями мерцающего света. Это общее пространство обитания и содружества. Не удивляйтесь его размером, с показанным на самом деле кластер обитания разумных рас настолько огромен, что вашими понятиями о расстояниях это недосягаемые для реальности величины. Я расскажу вам историю, не знаю, как вы воспримите все поведанное мной, но буду надеяться, что вы достаточно разумны, чтобы вникнуть в суть происходящих событий. Намекает на дебилов. Естественно, возник шепотом бил. Я сейчас не буду описывать все расы, которые входят в содружество, а расскажу историю возникновения и попытаюсь донести до вас, будущие кадеты, суть предстоящего основного задания и цели, которую мы поставим перед каждым из вас. Надеюсь, информация вам будет Предоставлено достаточно. Если нет, то позже мы постараемся ответить на интересующие вас вопросы. А сейчас постарайтесь внимательно послушать. Союз межгалактических рас образовался далеко не сразу. Очень много миллионов веков. По принятому всеми времяисчислению назад, в пространстве, между явлениями, подходящими под описание действия, как начало мысли, образовалась крупица, представляющая собой сознание в самом широком смысле этого слова. Глубина мыслящего фактора частицы разума не поддавалась какой бы то ни было классификации по приоритетам распределения на существ, состоящих из молекулярной массы даже сверхмалого размера. Встретившись с антиматериальной, бессмыслящей сущностью, которая распространялась абсолютно на все, что было тогда в доминанте тел, находящихся в пространстве, произошел мощный взрыв с выбросом частиц невиданной мощности и сверхмалого размера. Все назвали их омы. Они оставили пыль на галактических телах и антителах, которые распространились по всему изученному и неизученному пространству, вступив в реакцию со встречными объектами, заложив в них свою частицу начала бытия. Там, где условия позволили зародиться жизни, хотя бы на клеточном уровне, упали зерна разума, наложив свои корректировки дальнейших путей развития. Зарождающийся разум принял всю мощь вселенской мудрости и стал развиваться по определенному данному виду направлению. Образовались разумные сознания, которые из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие развивались по предназначенному только для них сценарию. Развивались, крепли, проходили ступени технического прогресса. Естественно, подойдя к вершинам развития, все цивилизованные миры устремляли свои взоры к звездам. Так началась эпоха колонизаций, захвата планет и войн на различных уровнях от планетарного до межгалактического. Спустя многое время разумные поняли, что места в открытой части Вселенной предостаточно и совместными усилиями создали союз. Были свергнуты Отдельное правительство и вся власть целиком и полностью перешла под управление Совета межгалактических рас. Долгие поколения воцарялся относительный мир и спокойствие, но из-за честолюбия, присущего практически всем способным мыслить и осознавать свое эго, стали зарождаться новые очаги недовольства. Сначала это были мелкие поползновения в сторону распределения должностей при Совете, и перерастанием к точке непосредственного нахождения Онова. Некоторые считали, что присутствие именно в их зоне обитания руководящего органа дает некие преференции населению. Но это все просто заблуждение. Его все же хватило для начала новых военных действий. Доподлинно неизвестно, долго ли продлилась бы новая война раз, если бы из неизведанных миров Вселенной не прибыла новая, Непонятная и непредсказуемая, мы назвали ее этнос, не берусь утверждать, что название соответствует, но факт остается фактом. Военная мощь нового действующего лица была настолько превосходящей все существующие, что после буквально одной грандиозной битвы разумные галактики капитулировали и признали право власти сильнейшего. Прижал. Крутой, с самой большой палкой надавал всем по макушкам. Как всегда, лиша. На нее резко зашипели и одарили говорящими взглядами о необходимости резко заткнуться и не наводить фон. А что? Но оратор продолжил повествование, сделав вид, что не заметил небольшого отвлечения внимания присутствующих. Их технологии коренным образом отличались от открытых, зачастую входя в прямое противоречие в логике от известных существующих. Но когда мы все поняли, что это не просто раса, прибывшая к нам из глубин космоса, то для всех нас наступило время переоценки всего и вся. Все собранные за многие поколения знания и константы во взглядах на окружение рухнули. Это была не раса, точнее, не раса в нашем общем понимании, Раса, оказывается, могла быть совершенно любой. Посланник сущности своего мироздания прибыл в лице этноса. И вот тут настало время загадки. Совершенно неожиданно они ушли, оставив всем артефакт. Это поистине эпическое сооружение, как мы позже выяснили, представляет собой космическое тело, созданное неизвестно каким образом состоящей из защитной сферы с разделяющимися с вектором гравитации максимальной концентрации у противоположных полюсов. Защитная сфера явно искусственного происхождения с наличием полностью функциональной среды обитания, свойственной известным межгалактическим станциям, спортами, верфями, кластерами поддержания жизненной активности, защитными сооружениями и средствами непосредственного нападения, с обширными секторами для проживания, производственными, строительными и другими необходимыми составляющими для достижения свободного автономного существования сооружениями. Естественно, все сопряжено с величайшими достижениями в технологиях, которыми мы пытаемся осваивать по крупицам. но все это богатство разума находится в режиме так называемого сна. да для вас это будет понятнее, хотя определенные функции для поддержания существования все же задействованы и находятся в активном режиме. Сфера полностью охватывает нечто скрытое внутри нам закрыт доступ туда полностью ничего не помогает проникнуть за внутреннюю границу защитной сферы мало того. Мы даже здесь присутствуем не совсем в нормальном состоянии. Попытки высадиться и воспользоваться потенциалом, оставленным нам по неясной причине, всегда заканчиваться отделением мысли матрицы и переходом к неосязаемому существованию в информационной оболочке. Но есть шанс, что рожденные чистые смогут найти внутри артефакта источник и активируют возрождение. Тогда многие смогут снова обрести физическую составляющую. Вы найденные чистые. Мы вас избрали. Как-то скомкано закончил повествование Лао И исчез, как и все, что вещала визиосфера во время его рассказа в водной речи. Он не упомянул, что уже очень давно идет начавшаяся вскоре после появления артефакта война, за право обладания им, и что никто понятия не имеет, где он сейчас физически находится. Он просто исчез. Испарился вместе со всем содержимым без следа. «Кто-нибудь понял, что все это значит?» Всем и никому в частности задал вопрос Стив. «Делать-то что нам предстоит? И какие кадеты? Или я тут один такой, недалекий, а?»